Глава 18. Было холодно. Так же холодно, как в ту ночь, когда явилась полиция. Савл не стал включать свет. Ему хватало света с улицы. Не теряя времени, он толкнул дверь гостиной и вошел. Комната была пуста. Вынесли все, но Савл почти этого не заметил. Он смотрел на разбитое окно. Он знал, что это расстроит его, подорвет его силы, «Но ведь это просто дыра в стене, просто дыра!» Пленка билась на ветру и трещала. Савол мне страшно!» Он, наконец, сообразил, что Дебора почти ничего не видит. Она стояла на пороге, не решаясь войти. Она видела только его темный силуэт на фоне темного света фонарей. Савол встряхнулся, злясь на самого себя. Он пользовался ей и при этом забыл, что она живая. Он пересек комнату и обнял Дебору. Он обнимал ее, и она потянулась ему навстречу. В этом не было никакого секса, хотя он чувствовал, что она ожидала от него каких-то действий и была бы не прочь. Но он бы тогда считал, что поступил нечестно, воспользовался ситуацией, а она ему нравилась, и он ее жалел, и был ей очень благодарен. Они стояли, обнявшись, и он вдруг понял, что дрожит не меньше нее. Он еще не до конца стал крысой, а она боялась темноты. И что он мог сделать? Посреди комнаты лежала книга. Савва вдруг увидел ее через плечо Деборы. Она почувствовала, как он напрягся и чуть не закричала от ужаса. Тут же обернулась посмотреть. Он торопливо успокоил ее и извинился. Она не видела книгу в темноте. Больше в комнате ничего не было. Ни мебели, ни картин, ни телефона, ни других книг. Ничего. Савл был уверен, что это не совпадение. Они не могли забыть книгу, когда выносили из квартиры все остальное. Савл ее узнал. Старый, очень толстый альбом в красном переплете формата А4, пестрящий закладками. Отцовский альбом для вырезок. Альбом существовал в жизни Савла всегда. Отец часто вытаскивал его из укромного места и осторожно вырезал из газеты очередную заметку, что-то бормоча себе под нос. Он вклеивал заметку в альбом, а иногда еще и делал пометки на полях красными чернилами. Порой он вообще ничего не наклеивал, просто писал. Часто это происходило из-за каких-то, политических событий, а иногда отец хотел просто сохранить свои рассуждения о жизни. Правда, временами Савл вообще не понимал, почему он пишет. В детстве эта книга его очаровывала, он мечтал прочитать ее. Отец показывал ему кое-какие страницы, вырезки о военных и забастовках, аккуратные красные пометки рядом с ними, но он говорил, что это его личный дневник, и он не даст Савлу читать все подряд. «Здесь много личного, — терпеливо объяснял он, — не для других людей, только для меня». Савел высвободился из рук Деборы и взял альбом. Открыл его с конца. Удивительно, но в нем еще оставались чистые страницы. Савел медленно пролистал альбом назад, добрался до последней заполненной страницы. Там оказалась довольно легкомысленная статья из местной газеты — Мероприятие по сбору средств для консерваторов пострадало от нескольких несчастных случаев сразу. Им отключили электричество, участники чем-то отравились, и произошла накладка с регистрацией. Рядом аккуратным отцовским почерком было приписано «Есть Бог на свете». Еще раньше была вклеена статья, «О длинной забастовке в ливерпульских доках», — отец написал. «Капли информации просачиваются сквозь стену молчания. Почему Конгресс Трет-юнионов неэффективен?» Савал перевернул еще одну страницу и радостно улыбнулся, поняв, что отец прикидывал, чтобы взял с собой на необитаемый остров. В верхней части страницы были перечислены классические джазовые композиции. Все со знаком вопроса. А потом шел предварительный список. Первое. Элла Фицджеральд. Что? Второе. Стрэндж Фрут. Третье. All the time in the world. Армстронг. Четвертое. Сара Воун. Лаллаби оф Бёрдланд. Пятый. Телониус. Вопрос Бейси. Вопрос Шестой. Бейси Смит. Седьмой. Снова Армстронг, Мак Зе Найф. Восьмое. Интернационал, а почему нет? Книги. Шекспир и никакой чертовой Библии. Капитал, манифест коммунистической партии, предмет роскоши, телескоп или микроскоп. Дебора опустилась на колени рядом с Саволом. «Это дневник моего отца», — объяснил Савол. — «посмотри, как мило». «И как он сюда попал?» «Не знаю», — сказал он после паузы. Говоря, он продолжал переворачивать страницы и просматривать выписки. В основном статьи были о политике, но попадались и просто интересные тексты. Он читал короткие заметки о египетских грабителях гробниц, об огромных деревьях в Новой Зеландии, о распространении интернета. Потом он начал переворачивать по нескольку страниц за раз — Иногда пропуская целые годы. В начале заметок было больше. 07, -07 88 года. Тред-юнионы. Нужно почитать старые дискуссии. Сегодня долго спорил с Дэвидом с работы. Он говорит, что Тред-юнионы неэффективны и все такое. И я вроде бы как согласился. Но солидарность жизненно важна. Он этого не понимает. Нужно перечитать, что писал Энгельс о профсоюзах. Смутно помню, что меня его рассуждения очень впечатлили, но я могу и ошибаться. Савол очень мрачный. Не знаю, что с ним происходит. Кажется, я видел книгу о подростковых проблемах, но не помню где. Надо бы ее найти. Савол ощутил ту же безнадежную любовь, которую чувствовал, показывая Фабиану книгу «Подарок отца». Он считал, что это бред, что старик сходит с ума, но на самом деле... Он просто хотел понять сына. Может быть, это было невозможно. Саввелл тоже был неправ. Он листал и листал годы, Дебора прижималась к нему, чтобы согреться. Он прочитал о споре отца с учителем истории, они обсуждали, что говорить на уроках о Кромвеле. Не знаю, может, десятилеткам и надо рассказывать о буржуазии, но приукрашивать ее зачем? Жуткий человек, ирландец, само собой, и он должен объяснять им природу революции. Потом Савол прочитал про одну из подружек отца. М. Он ее совсем не помнил. Он знал, что отец никогда не приводил женщин домой, но не представлял, что в последние шесть или семь лет жизни у отца были романы. Вот рассказ о праздновании его дня рождения. Он все прекрасно помнил. Ему подарили целых два индейских головных убора, и взрослые волновались, не зная, как он к этому отнесется. Он был в полном восторге. Не одна красивая штука из перьев, а целых две. Он помнил, как радовался тогда. Савел искал самое первое упоминание о самом себе, или, может быть, об умершей матери, о которой отец молчал, Тут ему попалась на глаза дата 02.08.72 года. Единственная запись, сделанная в год его рождения, о самом рождении в дневнике не упоминалось, вырезки тоже никакой не было. Савол нахмурился, прочитав первые несколько слов. «Прошло несколько недель с момента нападения, о котором я не хочу говорить. Слава Богу, что Е очень сильная». Конечно, она еще всего боится, переулков, etc., но ей становится лучше с каждым днем. Спрашиваю, уверена ли она в своем решении. Я бы пошел в полицию. Разве она не хочет, чтобы его нашли? Она говорит, что просто больше не хочет его видеть. Я все думаю, что это ошибка, но решать, конечно, ей. Пытаюсь помогать ей, но это тяжело. Хуже всего, конечно, по ночам». Не знаю, успокаивать ли ее, обнимать или вовсе не трогать. И она сама, кажется, не знает. Бывает совсем плохо, она плачет, etc. Что я хожу вокруг да около? Е делала тест, она беременна. Конечно, уверенным тут быть нельзя, но я сверил все сроки, и кажется, ребенок его. Обсуждали аборт, но Е этого не вынесет. Долго разговаривали и решили, что пусть будет как будет. Никаких заявлений никто не должен знать. Надеюсь, все будет хорошо. Признаюсь, что мне страшно за ребенка. Не знаю, как я к нему отнесусь, но я должен быть сильным ради Е. У Савола в груди вдруг стало пусто. Дебора что-то говорил ему. Он почувствовал себя идиотом. Он понял, чего лишился». — Дурак, идиот! — твердил он сам себе и одновременно думал. — Пап, ты зря беспокоился. Ты трындец какой сильный. Был. У него на глаза навернулись слезы, и он снова услышал Дебору. — Вот что ты потерял! — думал он. И вдруг ему пришло в голову, что она умерла. Она умерла, но он вел себя со мной как положено. Как он выдержал! Я ее убил, убил его жену. Глядя на меня, он думал об изнасиловании. Он видел тварь, которая убила его жену. Идиот, думал он. Дядюшка-крыс? А тебе не приходило в голову над этим подумать как следует? Сильнее всего его волновали мысли о человеке, который его вырастил, пытался его понять, дарил ему книги, помогая познавать мир, потому что, глядя на Савла, Этот человек видел ни убийцу, ни потерянную жену, ни изнасилование в темном переулке. Савл прекрасно понимал, что насильник возник словно из ниоткуда, он сам так теперь умел. Глядя на Савла, он видел своего сына. Даже когда обстановка в доме накалилась, и Савл изо всех сил делал вид, что ему все равно, толстый старик продолжал видеть в нем своего сына и пытался понять, что же между ними не так. Ему не было дела до жуткой кровавой наследственности. Он сам сделал себя отцом. Савол не плакал, но щеки у него были мокрые. Разве это не странно, не грустно? Только узнав, что отец ему не отец, он понял, каким чудесным отцом этот человек был на самом деле. «Вот она, твоя диалектика, папа!» Савол невольно улыбнулся. Только потеряв отца, он обрел его снова после многих лет отчуждения. Он помнил, как ехал на широких плечах смотреть на могилу матери. Он убил ее, убил жену своего отца, а отец осторожно поставил его на землю и дал ему цветы положить на могилу. Он оплакивал отца, который был предан убийце своей жены, ребенку-насильника, который решил любить его и любил. Он повторял себе, что был слишком глуп. Его мучила одна мысль. «Если крысиный король соврал на эту тему?» И тут его мысль замирала. «Если он соврал об этом, о чем еще он врал?» «Кто убил отца?» Он припомнил кое-что из рассказов крысиного короля, давних рассказов еще из прошлой жизни. «Я незваный гость», — говорил он, — «я убил самозванца». За словами терялся смысл, было в них какое-то бессмысленное хвастовство, дурацкое самовосхваление, но Савол теперь на все смотрел по-другому, холодная ярость зрела в нем, он понимал, как сильно ненавидит крысиного короля, своего настоящего отца.